Глава 13. «У вас безумно психованный мир!» — выдала я свое заключение. «Меня до сих пор трясло от происходящего. Еще и в комнате кто-то что-то натворил. А я терпеть не могу, когда лезут в мои личные вещи. Это меня больше всего разозлило». «Мне такое не нравится», — сказала я Мэтью. «Почему ко мне лезут?» «Потому что могут. Ты для них конкурентка», — ответил он. «Да ни с кем я не собираюсь конкурировать!» — возмутилась я. И тут шерсть кота встала дыбом. Он напрягся и повел ушами. «Тихо!» — шикнул он. «Мяу!» Я тоже встала на месте. Сделали из моей комнаты минное поле. Ох, если б только к королю получилось попасть, то не было бы всех этих нервов и непоняток. В комнате царила тишина. Но я даже дыхание затаила пока не услышала, что за дверью происходит какое-то движение. По телу промчалась дрожь. Я покосилась на Мэтью. Он же сказал, что главное — замолчать и замереть на месте, что я и сделала. А за дверью кто-то не собирался уходить. Шорохи так и были слышны. Шерсть кота стояла дыбом. «Она там, вместе с этой клятой тварью!» — послышалась с той стороны. Сердце забилось еще сильнее в груди. «Вы только посмотрите, как она меня расцарапала! А заживляющие мази стоят дорого!» «Что ты истеришь?» — послышался второй голос. «Вашей семье не хватает на заживляющую мазь? Так наша может в долг дать!» «У нее самый обычный кот!» — послышался третий голос. «Я плечами пожала, Ну вот нечего было швыряться магией. У меня, между прочим, клок волос вырвало». Но истерить и возмущаться сейчас было некому. Поэтому я просто ожидала, пока тем кумушкам надоест мне докучать, и они уйдут от нас. Я потребую у короля, чтобы ее выгнали. Вы представляете, если б все здесь были с животными? — А что? — раздался голос второй девушки. — Мы завтра так и скажем королю, что хотим, чтобы наши питомцы были с нами. Думаю, он нам не откажет. «Мы все-таки представительницы древнейших родов». На это кот фыркнул. «И тут такое безобразие!» «Она наверняка тоже была там!» «Где там?» — внезапно напряглась вторая девушка. «Ну, там! Где?» «На этаже короля!» Повисла пауза. «А ты что делала на этаже короля?» — спросила третья девушка. «Ну, а я...» — замялась первая. «А вы зачем повыходили из своих комнат?» «Ладно, так дело не решить», — сказала вторая. «У нас есть одна слабачка. От нее толку не будет. Но надо, чтобы нам король разрешил со своими питомцами здесь находиться. В конце концов, у меня огненная ящерица Мауриса. И я по ней очень скучаю». Я покачала головой. «Если у них тут такие же будут домашние животные, как у меня кот, то проблем не оберешься». «И у меня есть лошадка, любимая!» Я даже представила, как участница будет скакать по замковым коридорам на лошади. Тоже весело. Но дальше дослушать уже не получилось. Все, хватит!» — ставила третья девушка. «Мы оповестим короля и посмотрим, что он скажет. Насколько я поняла, его вообще в покоях нет. А эту слабачку можно и не трогать. Ничего она не сделает!» Я аж выдохнула. Я не сделаю, вот честно-честно. Кот, надеюсь, тоже. Наконец, голоса затихли, и девушки отошли от комнаты. «Сколько можно разговаривать?» Недовольно фыркнул кот. «Как на базаре собрались!» Я усмехнулась. «Единственная радость в жизни — вот так собраться и поговорить!» Сказала я и зевнула. «Теперь-то хоть поспать можно!» Кот посмотрел на меня своими зелеными глазами. «А мне тебя охранять?» — спросил он, прищурившись. «Вдруг опять одна из них зайдет. «Ну, в целом, да», — ответила я. «Я тебя точно не защищу». Мне показалось, или кот закатил глаза. Но в то же самое время он направился к кровати, а затем и запрыгнул на нее, Покрутился, как это делают обычно коты перед тем, как улечься, и просто бухнулся на постель. «Здесь нет магии!» — сказал он и зевнул. — Ловушка сработала, а заклинание нас не задело. — Вот и прекрасно! — ответила я и подошла поближе. Хоть и было немного не по себе после всех этих нападений, но спать хотелось больше. Поэтому я залезла рядом с котом под одеяло, а потом вспомнила, что я в платье. Пришлось его снимать, и вновь за этим действием наблюдал кот. — Ты хоть отвернись! — сказала я. «Зачем?» «Да ты так смотришь, будто ты человек!» «Я понимаю, что мы общаемся, поэтому я очеловечиваю тебя», пояснила я. Кот хмыкнул и отвернулся. Странно, что ни слова не сказал. У него обычно рот не закрывается. Меня склонило в сон очень быстро. Рядом что-то зашуршало. Наверное, кот опять магию чью-то нашел. Но неважно. Все неважно. И даже в какой-то момент мне приснилось, что рядом со мной лежал мужчина, тот самый, что появился у меня в квартире, когда приходили тени. «Да не могло такого быть! Это просто сон!»